Тим нажал на квадратик шаблон главный. На экране высветилась сложная диаграмма, множество стрелочек и связанных между собой квадратиков. Нет, это не годится. Мальчик прикоснулся к надписи «Общий интерфейс». Изображение изменилось. «Что такое?» — суетилась Лекси. «Почему ты не включаешь электричество, Тимми?» Тим не обратил на нее внимания. Может, следует нажать на Информ, он нажал общий интерфейс. Врезка парк юрского периода. Интерфейс обычного пользователя. Версия 11 b 24 Разработка Integrated Computer System. Inc. Cambridge. Массачусетс, руководитель проекта Деннис Недри, главный программист Майк Бейкс, парк юрского периода. Все права охраняются законом. Тимми, заскулила Лекси, но Тим уже нажал на найти и получил еще один бесполезный ответ. Тогда он попробовал возврат. Общий интерфейс. Первая врезка: Парк юрского периода, интерфейс обычного пользователя, версия 1.1b24. Вторая врезка: Парк юрского периода, интерфейс обычного пользователя, команда найти, команда найти зависит от контекста. Включение в любой момент. Смотри также: поиск, включение, возврат. «Третья врезка. Парк юрского периода. Интерфейс обычного пользователя. Команда «Возврат». «Невозможно выполнить возврат без специального дополнения. Смотри также. Поиск. Включение. Вперед. Найти дополнение. Обзор». Мальчик слышал, как Малдун по рации спрашивает «Ну как там у тебя, Тим?» Но он даже не потрудился ответить. Тим судорожно нажимал одну клавишу за другой, и вдруг совершенно неожиданно на экране загорелась главная схема парк юрского периода, система запуска. Тим внимательно изучал надписи и электрич главн, и запуск сетей ДНЛ. вполне могли иметь отношение к энергоснабжению, да и здоровье-безопасность. И замки тоже, вполне вероятно, должны были быть важными в этом случае. Тим услышал рычание рапторов «Нужно сделать выбор». Он нажал на квадратик «Запуск сетей ДНЛ» и, увидев картинку на экране, застонал «Электрические сети ДНЛ, параметры потребителя, стандартные параметры, вторичные параметры». Тим не знал, что ему делать. Он прикоснулся к надписи «Стандартные параметры». «Стандартные параметры, электропитание парка, электропитание зоолаборатории, электропитание гостиницы и так далее». «Целостность сетей не проверялась. Сети, обслуживающие режимные объекты, продолжают работать автоматически». Тим с досадой покачал головой. Он не сразу сообразил, что получил ценную информацию. Теперь он знал, как найти данные об электропитании гостиницы. Тим прикоснулся к надписи «Электропитание F4». Электропитание, F4, гостиница «Сафари», команда неисполняема, ошибка, 505. Включение электропитания несовместимо с командой «Ошибка», смотри руководство, страница 409-411. «Не действует», — сказал Алексей. «Я знаю». Тим нажал еще на одну кнопку. На экране вспыхнула новая надпись. «Электропитание Д4, гостиница Сафари. Команда неисполняема. Ошибка 505. Включение электропитания несовместимо с командой. Ошибка. Смотри руководство. Страница 409-411». Тим старался не потерять самообладание и спокойно все обдумать. Почему-то... Попытки включить электропитание приводили к тому, что он давал неправильную команду. Компьютер говорит, что команда, которую дает Тим, несовместима с включением электропитания. Но что это значит? Почему она несовместима? «Тимми!» — Лекси потянула его за руку. «Не сейчас, Лекси!» «Нет, сейчас!» — сказала сестра и оттащила Тима от экрана и пульта управления. И тут он услышал рычание рапторов. Оно доносилось... из коридора. Рапторы, трудившиеся на стеклянном куполе над кроватью Малкольма, уже почти перегрызли второй металлический пруд. Теперь они уже могли свободно просовывать головы сквозь разбитое стекло и рычали на людей, смотревших на них снизу. Затем возвращались в исходное положение и снова начинали вгрызаться в металл. Малкольм сказал, Осталось недолго, три-четыре минуты. Он нажал кнопку передатчика. «Тим, ты здесь? Тим!» Ответа не было. Тим выскользнул из дверей и увидел в конце коридора, возле балкона, велоцераптора. Мальчик потрясенно уставился на зверя, как ему удалось выбраться из холодильника, но затем... С балкона появился второй раптор, и Тим понял, что произошло. Раптор вовсе не выходил из холодильника. Он пришел с улицы. Он запрыгнул на балкон снизу. Второй раптор бесшумно приземлился на балконные перила и стоял, прекрасно удерживая равновесие. Тим не верил своим глазам. Крупное животное запрыгнуло на высоту трех метров. Нет, даже больше. Должно быть у рапторов необыкновенно мощные задние лапы. Лекси прошептала. Мне кажется, ты говорил, что они не могут. Тим пытался собраться с мыслями, но, окаменев от ужаса, увидел, что на балкон метнулся третий велоцераптор. Животные немного потолкались в коридоре, а потом выстроились в ряд и согласованно двинулись вперед. Вперед! по направлению к Тиму и Лекси. Тим тихонько нажал на дверь за своей спиной, решив укрыться на контрольном посту, но она не поддалась. Он толкнул сильнее. «Тут заперто!» — прошептала Лекси. «Вот, посмотри!» Она показала ему на щель магнитной карточки. В ней поблескивал красный огонек. Замки каким-то образом заработали. «Из-за тебя она захлопнулась!» «Идиотина!» — зашипела Лекси. Тим опять выглянул в коридор. Там было еще несколько дверей, однако на каждой светилась красная лампочка, а, следовательно, все двери были заперты, скрыться негде. Но внезапно Тим заметил на полу, в другом конце коридора, валявшегося человека. Это оказался мертвый охранник. К его поясу была прикреплена магнитная карточка. «Пошли!» – прошептал Тим. Они кинулись к охраннику. Тим схватил карточку и повернулся, намереваясь возвратиться к контрольному посту. Но рапторы, естественно, его увидели. Они заворчали и загородили ему дорогу на контрольный пост. Затем рассредоточились и начали обходить Тима и Лекси с двух сторон. При этом они ритмично кивали головами. Рапторы готовились атаковать. Тим сделал единственное, что можно было предпринять в такой ситуации. Он открыл с помощью карточки ближайшую дверь в коридоре и затолкнул Лекси в комнату. Когда дверь начала медленно захлопываться за ними, ящеры зашипели и винулись вперед. Гостиница. Ян Малкольм. Дышал так, словно каждый вздох мог оказаться для него последним. Его потускневшие глаза неотрывно следили за ящерами. Хардинг померил ему кровяное давление, нахмурился и померил еще раз. Элли Сеттлер зябко куталась в одеяло, ей было холодно. Малдун сидел на полу, прислонившись спиной к стене. «Хэммонд!» Молча стоял, все прислушивались к звукам, доносившимся из радиопередатчика. «Что там с Тимом?» — спросил Хэммонд. «Он до сих пор молчит?» «Не знаю», — Малкольм сказал. «Правда? Они безобразные». «Действительно, безобразные». Хэммонд сокрушенно покачал головой. «Кто бы мог подумать, что все так обернется!» — пробормотал он. Элли сказала, «Как кто?» — Малкольм мог! «Я не думал!» — возразил Малкольм. «Я это вычислил!» — Хэммонд вздохнул.